заберу его оттуда. Я лежал зачарованный, представшей передо мной картиной. Ещё один человек, находившийся слишком далеко от меня, чтобы его рассмотреть, вышел из-под навеса и принялся точить бритву. Судя по всему, где-то на столбе висело зеркало, потому что он встал там и начал бриться. Меня одолевало болезненное искушение слегка выбить из них пыль при помощи своего Винчестера, но я поборол это желание. раглядывая стадо, я приблизительно оценил его в несколько соот голов. Даже издалека животные выглядели хорошо упитанными. Но вот я здесь, однако никаких определённых планов насчёт того, что предпринять, у меня не возникло. Я решил прежде всего вернуть своего коня или обзавестись другим и подготовиться вести отряд, когда тот появится. Спустившись с холма, я пробрался к реке и тщательно изучил обстановку. Здесь лиана оказалась широкой, но зато мелкой. Попытаться забрать коня при свете дня это всё равно что напроситься на неприятности, чего мне совсем не хотелось. Поэтому лучше всего спокойно залечь где-нибудь поблизости и наблюдать, как будут развиваться события. Укрывшись в густом кустарнике возле огромного давно упавшего дерева, я почти не видел лагеря, зато мог слышать голоса. Только иногда мне удавалось разобрать слова. Танина по телам, видимо, мы погоним. Крике Гваделупа, произнес я в набрившись. Именно так звучит речь, когда бреешь щеку. В ответ что-то пробормотали, чего я не разобрал. А потом собеседник ему возразил: «Не нравится? Голос окреп и стал громче. Говорю тебе, он не один. Ты знаешь Блэчика? Ну так я знаю. Он хуже самого чёрта. Если схватит тебя... То доведет не дальше, чем до ближайшего дерева. Клянусь, пора сматываться. Потом еще бормотание вместе с эмоциями перекрывавшими их голоса. А что стало с Ларедо? Ты его видел? А с Анору? Мы нанимали перегнать коров, а теперь смотри, что получается. От реки донесся неясный звук, и вытянув шею, я увидел, как к берегу, шатаясь, подошел человек, рухнул на песок и припал к воде, как собака, став на четвереньки. Подняв голову, он издал хриплый, приглушенный крик. "Кто это, чёрт побери?" воскликнул один. Потом я услышал, как они побежали. Они появились на берегу примерно в 60 ярдах от кустов, где залёг я. Остановившись, присмотрелись и бросились в воду, направились к раненому. Видимо, до своих добрался один из тех двоих, в которых я стрелял ночью. Парни опустились возле него на колени, а я быстро вскочил и соскользнул с берега в воду. Двигаясь очень осторожно и стараясь не издавать ни звука, я пересёк речку. Они стояли спиной ко мне, оба на коленях возле раненого. Сейчас они поднимут его на ноги и попытаются доставить в лагерь. Я выпал на противоположный берег, на краю лагеря остановился и огляделся. Никого. Быстро пересёк лагерь, направляясь к лошадям. Моего коня привязали к жердям загона. Я взял его за веревку и прихватил одну из оседланных лошадей, а затем отвязал и отогнал другую. Она отошла на несколько шагов и, остановившись, оглянулась назад. Я реки не видел, но слышал ее течение. И, ведя за собой двух лошадей, опять пересек лагерь. На едва тлеющих углях стояла сковородка с беконом, который для кого-то держался еще теплым. Я взял несколько ломтиков и съел. Потом поднял кофейник и прямо через край напился горячего кофе. Усевшись на чалую и ведя в поводу своего коня, направился обратно к Альяну. Глянув вверх по течению, обнаружил, что раненый исчез с берега. Потом я переехал реку верхом и двинулся на север, туда, где припрятал свое седло. В мои планы не входило красть чужого коня, и уж тем более седло. Я мог выстрелить в человека. Однако украсть у него седло это совершенно другое дело. Добравшись до валуна, под которым лежала моя собственная упряжь, я спешился, оседлал своего коня и отогнал чалую. Удобных переправ через Ильяна немного, потому что вдоль берега вздымаются высокие утёсы, и местность вокруг сильно пересечена. Забравшись на гору повыше, я посмотрел на север. Никаких признаков блэча или майора. Двигаясь на запад по течению, я отыскал брод, где мог пересечь реку. Перебрался на другой берег и направился к пастбищу скотокрадов, петляя между разбросанными дубами и кедрами. Наткнувшись на несколько коров, я принялся сгонять их в стадо, чтобы направить в сторону главного перевалочного пункта юго-восточнее их лагеря. Неожиданно я забеспокоился. А где же сам близнец Бейкер? В лагере его не оказалось. Я слышал какой-то разговор о Сан-Антонио. Да и Лиза упоминала, что он частенько туда наведывается. Не там ли он сейчас? Держась поближе к скале и кустам, я пробрался к перевалочному пункту. Поскольку Бейкер, видимо, сам крал скот, то в лагере находились только его работники. Всякий изброд, набранный для последнего перегона. Последние события наверняка круто изменили планы близнеца. обнаружились его кражи, освобождена Энн Кимберли. Он точно знал, что я преследую его, и послал Ларреда и Дэвиса остановить меня, хотя бы на то время, пока отгонит скот. Известно ли ему, что их постигла неудача? Всё выглядело как-то неопределённо, и тот факт, что Бейкер находился вне поля зрения, вовсе не означал, что его нет где-то поблизости. В любой момент он мог взять меня на мушку своего Винчестера. острелять того не умел. Но где Блэч и остальные? Не вернулись ли они назад? И не остался ли я один в своём стремлении вернуть скот? Чем больше я раздумывал над этим, тем меньше мне всё это нравилось. Возможно, Розитер послал за своими людьми, чтобы вернуть их обратно. Знал ли Близнец, что среди прочих крадёт скот у своего отца? По реакции Барби Энн стало ясно, что она понятия не имела о том, что Джон Бейкер, её брат, или о том, что у неё вообще есть брат. Её поразили и смутили расплывчатые слова отца, и она была не в состоянии понять, о чём он говорил. Меня же беспокоило, не оказался ли я снова один, обречённый судьбой на одиночество. Я вжался в тень обрыва. С того места, где стоял мой конь, я видел равнину, на которой пасятся скот. И оказывается, не я один сгонял его в стадо. Несколько ковбоев, работавших умело и быстро, собирали коров. Они прочёсывали проломы на севере и западе, действуя быстро, тщательно и направляли животных не на юг и восток, как я ожидал, а прямо на восток. Небольшое стадо, подгоняемое мною, вышло на равнину, и всадник, свернувший было к нему, внезапно замедлил шаг. Я мрачно усмехнулся. Он заметил этот скот, и ему, наверное, стало любопытно, кто его направил сюда. Сейчас он приближался к группе коров, но очень осторожно. Наблюдая, я придерживал своего коня. Поглядывая через плечо, ковбой резко свернул к животным, но я не двигался, а только наблюдал. Успокоившись, он погнал и моих в сторону медленно бредущего стада. Я опять поглядел на север, обшаривая глазами небо в поисках пыли, надеясь на появление отряда. Ничего не увидел и зло выругался. Мне оставалось только сверху следить за плавучим лесом рогов и садников, которые размахивали орапниками. Возможно, я унаследовал от отца и Барнабаса больше, чем думал. Разглядывая раскинувшуюся передо мной красоту, я думал лишь о скоротечности человеческой жизни, со всеми её заботами, со всеми словами и изъезженными милями. Эти люди сгоняют краденый скот, а я выжидал, придумывая способ вернуть его. Расстояние между нами становилось совсем небольшим. Закон очень тонкая линия, разделяющая тех, кто живёт по правилам, от тех, кто действует против них. И очень легко оступиться, перейти черту. Я знал многих людей на Дальнем Западе, которые совершили этот шаг, но потом осознавали глупость и своего поступка и поворачивали назад. В краях, где суровые люди ведут тяжёлую жизнь, всегда можно понять такое. понять и простить. Но встречались и другие, которые, как Генри Розитер, жаждали вознаграждения без труда, поэтому позволяли себе забирать чужое, нажитая тяжёлой работой. Я видел в этом проявление бездумного эгоизма тех, кто не хотел понять, что смысл цивилизации заключается в совместном проживании, во имя того, чтобы всем стало жить лучше. Мне так и не узнать, почему я совершил эту глупую выходку. Но неожиданно я выехал из тени на яркий солнечный свет равнины. Потом придет время, когда я буду мучиться от бессонницы и обливаться потом от ужаса. Но на меня накатило, и я сделал. Я выехал прямо к ним, и садник, скакавший ближе всех ко мне, повернулся, разглядывая меня, а другие еще трое придержали коней и тоже посмотрели в мою сторону. Однако они находились слишком далеко, чтобы мы могли разглядеть лица друг друга. Я подъехал к ближайшему ковбою, статному мужчине с мощной грудью и грубым квадратным лицом. "Поворачивайте на север", приказал я. "Мы забираем скот". "Что? Кто это чёрт побери вы? Меня зовут Майл Отейло". Но это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что мы поворачиваем скот на север и гоним на конха. Откуда его и украли? Он вытаращил на меня глаза. То, что я делал, не укладывалось в рамки здравого смысла даже для меня, а что уж говорить о нём. Он был изумлён и обеспокоен. Затем оглянулся на товарищей, перевёл глаза на тень, из которой я возник, словно ожидая, что оттуда вот-вот появится отряд преследователей. Да нет, я один. Отряд в пути, но чтобы добраться сюда ему не требуется слишком много времени. Поэтому, ребята, заканчивайте. Ранчiero настроен и вас повесить, и я даю вам последний шанс. Знаете, что это за человек Блэч? Так вот он возглавляет погоню, чтобы выжать деньги из этого скота. Вам надо догнать и продать его, но вы не сможете гнать его быстро, как и не сможете достаточно быстро продать его где-то поблизости. Колбой выглядел ошарашенным. На мой взгляд, у вас остался один выход. Вы поможете мне догнать скот на север, а я отпущу вас на все четыре стороны. Только не вздумайте спорить со мной, вас всех повесят. Остальные всадники направились вокруг стада к нам, откуда мы знаем, что сюда едет отряд, спросил мужчина. Я усмехнулся. Придётся тебе положиться на моё слово, дружище. Если оно тебя не устраивает, начинай стрелять. Я держу верх, и ты покойник. Проиграю, тебе придётся иметь дело с десятком разозлённых парней. В любом случае ты проиграешь скот. Ты просто не в состоянии гнать такое огромное стадо сосколь не будь приличной скоростью. Как испрятать его? Что тут, чёрт вас подери, происходит? воскликнул подъезжая мужчина постарше, с усами, пожелтевшими от табака. Кто этот парень? Я ему улыбнулся. Меня зовут Майло Тэллон. Я только что высказал предположение, что вы, парни, можете заставить свои звёзды на небе светить ярче, если отгоните этот краденый скот на север. на встречу отряду. Отряду? Какому отряду? Очень крутой джентльмен по имени Блэч. А с ними майор Тимберли и ещё несколько весьма возбуждённых всадников. Это их скот. А Блэч, когда дело доходит до скотокрадов, мыслит только в одном направлении. У него перед глазами маячат только два В: воры и верёвка. Колбой с рыжей шевелюрой усмехнулся. Может, да до куче добавить ещё и Б? Беги, попробуй, предложил я. вдруг получится. Однако тебя могут поймать, тогда всё кончится плохо. И так либо ты выиграешь, либо твоя шея несколько растянется. На твоём месте я не стал бы выбирать неопределённость. Да, тут ты прав, согласился рыжеволосый. У меня есть ещё один вариант, о котором говорил твоему другу. Невозможно гнать стадо с такой скоростью, чтобы уйти от погони. Так что скот вы теряете в любом случае. Сделайте, по-моему, и хоть со скотом расстанетесь, зато преследователи Вас поблагодарят и пожмут руку, а потом вы уедете свободные как птички. Майла Телэн, да? старший сплюнул. Что ж, Майла, я не знаю твоей родословной, эта дама, но в твоих речах немало здравого смысла. Рыжеволосый, улыбаясь, покачал головой. У него хватило храбрости не начинать стрельбу, а подъехать сюда к нам четверым, чтобы уговорить вернуть этих коров. Мистер, да у вас больше нахальства, чем у кого-либо из этих богачей-выскочек, о которых я слыхал. Наверняка. Послушайте, парни, настаивал я. Разговоры вещь приятная. Мы, конечно, можем долго сыпать словами, но отряд тем временем приближается. Сейчас я хочу одного, чтобы стадо повернуло на север, до того, как ранчьера вас увидит. В противном случае все мои доводы ничего не стоят. А что мы скажем близнецу? спросил тот, кто постарше. Да но ну его к чёрту! разозлился рыжеволосый Он предложил нам по 50 баксов на нас, чтобы перегнать скот в Сан-Антонио. А моя шея мне дороже 50 баксов. Давайте, ребята, погнали их. Разъехавшись веером колбои повернули скот и направили в переправе через Льяна. А я я вытирал шейным платком пот с лица. Хотя мне и достался от матери характер секкитов, я был рад, что обладал болтливостью у француза, унаследованную мною от отца. Он всегда говорил: "Слова лучше пороха". Только теперь я понял, что он имел в виду. Мы выстроили стадо в одну линию, головой на север, и я выехал вперёд, чтобы возглавить процессию. Голова 28-я. За 2 часа пути вдоль Илиана мы подняли огромное до самого горизонта облако пыли, а вскоре на возвышенности показался отряд, который приспустил вниз по склону прямо к нам. Рыжеволосый тут же натянул поводья. Только что вспомнил. У меня восточная Библия умирает бабушка. Э, я сматываюсь. Если ты побежишь, они начнут стрелять, предупредил я. Придержите коней, ребята. Дайте мне самому всё уладить. Хорошо, мистер, поговори с ними, сказал рыжеволосый. А я обращусь к Господу, чтобы он подыскал тебе нужные слова. Во главе отряда скакали Блэч и майор, а сразу за ними Н. Бок о бок с ней ехал Роджер Блэч. Я выехал навстречу. Вот ваш скот, по крайней мере, большая его часть. Эти ребята предложили помочь перегнать стадо, пока я не встречу вас. А кто они такие? подозрительно спросил Роджер Блэч. Я никого из них раньше не встречал. Да просто проезжали мимо, нашёлся я, отправляюсь Сан-Антонио. Помогли мне собрать животных, а потом погнали на север. Спасибо, ребята, сказал майор Тимберли. Чертовски любезно с вашей стороны. Майор, ребята торопились, и мне удалось уговорить их помочь. Но если бы вы подбросили им на выпивку, предложил я. Ну, конечно, он достал золотого орла. Вот, друзья мои, выпейте за моё здоровье. И спасибо, Большое спасибо. Не станем возражать, ответил Калбой постарше, потом посмотрел на меня. Одно удовольствие иметь дело с честным человеком. До встречи в Сан-Антонио. Весело подмигнул им я. Лучше мне видеть вас болтающимися по городу, чем здесь на веревке. Они пустили своих коней рысью, а мы погнали скот дальше на север. В сопровождении Роджера Блэча ко мне подъехала Энн. Мы беспокоились, сказала она. очень беспокоились, особенно когда увидели Конюков. Конюков моё лицо выражало самую невинность. Отец обнаружил покойника, его застрелили. К счастью, это оказались не вы. "Но это заметно", сухо ответил я. "А потом ещё перестрелка в Минардвиле", добавила Н. "Что вы говорите? Это не подалёку от Пресиду, а я, похоже, там, где проезжаю, ничего особенного не происходит. Выходит, я пропустил самое интересное". Н пристально посмотрела на меня, но Роджер ничего не заметил. "Я говорил н то же самое", заявил он. "Вы в этом не могли быть замешаны. Парень, посланный вами, сообщил, что вы рассказывали о перестрелке сразу после того, как она произошла". Фленте подъехал к плотной у камне, говорил с тем красавцем из салона. "Он никогда не видел ничего подобного. Стреляли как по стае уток. Сначала правого, потом левого". Он назвал это стрельбой из книжки с картинками. А что с близнецом Бейкером? спросил Роджер. Ещёс. Его сестра говорила, что он часто ездит в Сан-Антонио, так что возможно, он уже там. По крайней мере, мы вернули свой скот, заметил Фентес. Роджер говорил, что беспокоиться нечем, и мы получим весь скот без особых неприятностей. Мне нравится, когда человек уверен в себе, заметил я. Отец не хотел, чтобы я ехала. добавила Энн, но Роджер сказал, что все будет в порядке, что у Скотакрада в кишка танка и что близнец Бейкер сбежит еще до того, как мы доберемся сюда. Похоже, Роджер изрёк слишком много ценных сентенций. Его теперь цитировали чаще обычного. Пентес тоже это заметил. Его глаза наполнились лукавством. Счет идут только воспоминания, напомнил он. Никогда не задерживайся слишком долго, не позволяй им видеть, как ты. Совываешь в талину одну ногу, а потом да черт с ним совсем этим. Раздраженно оборвал я. Вокруг было темно и спокойно, когда мы въехали во двор ранчо Стреми. Свет горел только на кухне, и на наше появление в загоне заржало лошадь. Как ты думаешь, тут найдется что-нибудь поесть? С надеждой спросил я. Посмотрим. А для чего тогда горит свет? отозвался Фуентес. Мы с ним загнали лошадей в загон, я швырнул на крыльцо сиденные сумки и свёрнутую постель. В доме на столе стояло блюдо с холодным мясом, лежал хлеб, масло и пару больших кусков яблочного пирога. На плите грелся кофейник. Поэтому, прихватив тарелки и вилки, мы молча уселись друг против друга, преисполненные чувства признательности. Тот парень с Алунии продолжал развивать тему фэнтез. говорил мне, что всадник вроде как просто проезжал мимо, верхом на черноногом коне. Ему бы лучше не открывать рот. Он доложил это только мне. Глаза Фентеса хитро сузились. Они тебя поджидали, Лареда и Санора, спросил он уже серьёзнее. Да, близнец Байкер заплатил им, чтобы они убили всадника на лошади с клеймом Стреминг. Имя он не упоминал. Это ты с Алуна говорил, что ты знал одного из них. Да, пару раз играл с ним в покер. Но он никогда не был мне другом. Он и Санора взяли деньги вперёд за работу и часть потратили. Фуэнте сорвался от стола. А в тот раз в покер кто выиграл? Он. Вот видишь, никто всё время не выигрывает. Ни с девушками, ни с оружием, ни в покер. Мы вышли наружу под звёздное небо, и Фуэнте закурил сигару. Никто не выигрывает, даже ты. Я посмотрел на него. На сей раз парень, который уезжает это ты. Девушка выйдет за другого, но будет вспоминать о тебе как о доблестном герое, который прибыл из бескрайней дали, а потом также доблестно ускакал в бескрайнюю даль. Что ты пытаешься мне сказать? Ну, М Тимберли выходит замуж за Роджера Блэчи. Ты разве ещё не понял? Да. Два больших ранчо по соседству друг с другом. Это впечатляет. А Майло Телан всего лишь странствующий ковбой. Ты не рассказывал мне о своем ранчо, о мигу. Никому не говорил и не собираюсь. Да, такие вот дела. А теперь, по-моему, нам следует поспать. А Харли и Ропер со стадом? Спросил я. Ну да. А как там Джо? Все еще в доме? Пока там. Фентес щелкнул пальцами. А, совсем забыл. Тут тебе пришло письмо. Но у меня в кармане куртки. А она осталась возле коня. Утром отдам. Будь добр, Тонь, отдай сейчас. Сейчас? Ну, конечно. Он пошёл к загону, а я, подобрав своё изнородованное одеяло, направился к бараку. С минуту я стоял, впитывая в себя ароматы ночи и отыскивая знакомые звёзды. Потом очень осторожно толкнул носком левого сапога дверь и швырнул одеяло внутрь. Спуск пламени прорезала ночь, и громовой раскат ужейного выстрела резанул по ушам. В тот же момент моя рука выхватила револьвер, и я послал туда три пули, туда, где находилось извергшее пламя жерло. Отдавсь назад, я ждал, с оружием наготове. Долгое, замедленное мгновение тишины. А потом глухой звук упавшего Винчестера, треск рвущейся одежды. И грохот падения чего-то тяжёлого. И снова всё стихло в ночи. "Амиго?" раздался позади меня голос Фентеса. "Всё в порядке, Амиго", отозвался я. Он вышел вперёд, и мы вместе стояли в темноте, поглядывая то на дом, то на барак. Уходя, мы задули на кухне лампу, а теперь никто не зажёг её, даже не полюбопытствовал, что случилось. "Проеду несколько миль и разобью лагерь. Пойду седлать каурова". сказал я. Ты знал, что он там, спросил Фентес. У двери кухни стояла винтовка с раздвоенным прикладом. Это была его роковая ошибка оставить её там. Я догадался, что он поджидает меня в хижине и поэтому послал меня за письмом. У меня с ним свои счёты. Мой час Грасиас, амигу. В загоне я оседлал каурова. Мы едем вместе, амигу. Bueno, почему бы и нет, ответил я. Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Дверь дома со скрипом отворилась, и старческий голос позвал в ночи: "Джон! Джон, близнец!" Ответа не последовало. Его и не могло быть. Я и Фентес выехали со двора ранчо. Когда наступило утро, до станции почтовых дилижансов оставалось не так уж далеко. Фентес напомнил А, письмо, амигу. Оно было написано женским почерком. Я надорвал край. Мне понравилось танцевать с вами. Скоро устраиваться еще один вечер. Вы пригласите меня, Хина Бен. Возможно, не в тот день, в другой, когда-нибудь, не в столь отдаленном будущем. конец книги